Глава тридцать Глеб. Тест в руке. Кажется, жжёт мне руку. Я смотрю на яркие полоски и пытаюсь понять, какого хрена все так сложно. И почему именно сейчас, когда я, наконец, принял решение раз и навсегда расстаться с Софией. Я слышу, как она что-то делает на кухне, но вся решительность мигом испаряется. Я жду, когда она пойдет спать, а потом называю себя трусом и решительно выхожу из ванной. Тест в руке, бардак в голове. Софи. Я останавливаюсь у двери кухни и смотрю на нее. Сначала она просто оборачивается, а потом замечает ту самую полоску, которую я небрежно бросаю на раковину. Софи зажимает рот рукой и потерянно опускает взгляд». Она явно не хотела, чтобы я видел этот тест, и это понимание еще больнее ударяет по сознанию. Почему? Она не хочет ребенка или боится, что я отправлю ее на аборт? Любой из этих вариантов мне не нравится, поэтому я заговариваю первым. Почему ты не рассказала мне? Я собиралась, но ты сказал, что между нами все кончено, и она замолкает. Я же чувствую себя мудаком. Тем, из-за кого плачут девушки, и тем, кого ненавидят отцы. Я не хотела, чтобы мы продолжали отношения только из-за ребёнка. Не хотела жалости, — обречённо произносит Софи. Я бы уехала и... И я бы не узнал, да? Да. Выдает она в сердцах, а на её глаза наворачиваются слезы. Я не хочу растить ребенка с тем, кому не нужна. Ты же ее любишь. Думаешь, я не вижу? Софи плачет. Я никогда не видел ее рыдающей, даже расстроенной, и то редко. Она была любящей, внимательной и ненавязчивой. Удобной, вдруг резко осознаю я, той, которая не вынесет мозг за просто так. Я даже не помню, чтобы она жаловалась, что у нее проблемы. И она права, я люблю Марину. Не просто что-то чувствую, а именно люблю. Хоть и считал, что она изменила мне, хоть мы три года не виделись, чувства все еще живы. Мне становится не по себе от того, что София это поняла, а я... я... только сейчас, когда она произнесла это вслух. Соф, я подхожу к ней, обнимаю за плечи, притягиваю к себе и просто держу в своих объятиях. Это ей нужно, да и мне тоже. Чтобы понять, что между нами не больше, чем дружба. И так уже давно. Ни сегодня, ни вчера. Даже физиологии той нет. Я не знаю, что делать. Сквозь слезы шепчет она. Не знаю. Родители меня не примут, если я скажу, что беременна, и у меня никого нет. У тебя есть я. Совершенно серьезно произношу я. Замуж не предложу, но о ребенке заботиться буду. И вообще, пытаюсь выдавить улыбку. Как я могу отказаться от своего малыша? Она отстраняется, отходит и обхватывает себя руками. Я не понимаю ее состояние. Она то ли расстроена, то ли разбита. Я не уверена, что ребенок твой... Мне послышалось? Софи не могла такое сказать. Игра слов или воображения, не больше. Но она действительно произносит это а потом начинает сумбурно рассказывать. «Мы случайно познакомились уже тут. Я переспала с ним, потому что захотела. У нас вроде как свободное отношение. Ты же гулял, где хотел?» «Я действительно гулял. С друзьями, но не с девками. Мне хватало Софии. На меня могли вешаться. Но если мне хотелось с кем-то переспать, я ехал к ней, потому что мы вроде как в отношениях. Я не говорю этого и просто продолжаю слушать». Из тирады Софии я понимаю лишь то, что она отчаялась, потому что ей не хватало внимания, моего внимания, ласки, любви, нежности. Я брал, но не отдавал ничего взамен, и она пошла искать того, кто даст. «Имя его знаешь, уточняю я». Олег сквозь слезы произносит Софи. «Мне так стыдно, Глеб, я же люблю тебя». После этих слов я чувствую себя еще хуже, потому что не могу ответить тем же. Никогда не мог. София-то знала, но любила. А я теперь не понимаю, как выпутаться из этой ситуации. Если ребенок мой, я обязательно помогу ей. А если нет? Через час, когда Софи засыпает, я собираюсь и уезжаю, просто потому что мне нужно проветрить мозги и подумать. Перед сном она просила не покидать ее, потому что ей страшно, и она запуталась, я бы и не смог. Приезжаю к набережной, долго сижу у воды и пытаюсь понять, как быть дальше. Я запутался, но одно понятно точно, я люблю Марину и не позволю ей быть с Мишей, она ведь тоже что-то чувствует ко мне». Я знаю это, вижу по ее глазам, по взгляду, которым она часто смотрит на меня и по реакции. А еще Софи, я не могу ее оставить, потому что ребенок может быть моим. Жениться не стану, но воспитать обязан. Так поступают взрослые ответственные мужчины, а мне вроде как уже достаточно лет, чтобы перестать играть в песочнице и оглядеться вокруг. Ближе к полуночи я уезжаю с набережной и сам не понимаю, как оказываюсь около подъезда Марины. ее окна я нахожу сразу. Там горит свет, а это означает, что она не спит. Выхожу из машины, вдыхаю холодный воздух и иду к подъезду. Я не хочу сегодня думать. Я хочу объяснить ей, что чувствую, рассказать о любви, дать понять, что три года назад я был придурком, который видел лишь себя и боялся. Да. Я до жути боялся предательства, боялся сильной любви и чувств, что сжигали меня. Марина сжигала. Она отдавала и дарила столько, что я едва мог ответить тем же. Страх сковывал меня до тех пор, пока мы не расстались. Потом была только боль. Сильная, почти невыносимая. Я, взбираясь по ступенькам, звоню и жду. Разговор обещает быть долгим, потому что я хочу попросить у нее прощения. За то, что сомневался, за то, что три года она была одна. Правда, прощение застревает в горле, когда дверь открывает Миша в одном набедренном полотенце.